Жизнь столкнула ее с мужчиной, слишком твердо стоявшим на ногах. Он ведь ни на минуту не покинул своего исконного места на земле, своей почвы. Его не сдвинешь. Да, всякие бывали времена. На следующий год опять случилась засуха, и из-под валь подтачивая ростки и людскую бодрость. Ячмень сох на корню. Картошка! Изумительная картошка, та не сохла, отцвела и цвела. Луга стали серого цвета. Картошка же цвела, высшая сила управляла всем, но луга стали серого цвета. И вот однажды явился Гейслер, бывший ленсман Гейслер опять-таки явился. Удивительно право, что он не помер, а опять вынырнул. Зачем бы это? На сей раз Гейслер не хвастал крупными затеями, покупкой горных участков и документами. Наоборот, он был довольно-таки плохо одет. Борода и волосы на голове посидели, веки были красные. И вещей-то за ним теперь уж никто не нес, даже никакого чемоданчика. Подмышкой у него был только портфель. «Здравствуйте», — сказал Гейслер. «Добрый день», — ответил Исаак и ответила Ингер, «Вот какие к нам пожаловали гости!» Гейслер кивнул головой. «Спасибо вам за последнюю встречу в Тронхейме», сказала на особицу Ингер. Исаак тоже кивнул и сказал, «Да, спасибо за это от нас обоих». Но не в привычках Гейслера было впадать в сентиментальность, и он сказал, «Я иду через перевал в Швецию».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 по-прежнему держался прямо и гордо, словно у него в кармане лежало много сотен даллеров. Он принес с собой бодрость и оживление, и не потому только, что говорил громким голосом, а потому, что говорил весело и возбужденно. «Великолепное местечко этот Селандра», — сказал он. «А теперь за тобой сюда, в глушь, потянулись и другие. Я насчитал целых пять усадеб». «Есть и еще, кроме этих, исак. «Всего семь. Две не видно с дороги». «Семь дворов. Скажем, 50 человек. Придет время, и тут будет густо заселенный район. У вас еще нет здесь школьного округа и школы?» «Есть». «Да, я слыхал. Школа на усадьбе Бреда, потому что она находится почти в центре. Подумать только». «Бреде!» «И вдруг футарянин — сказал он и зевнул. «Про тебя я все знаю, Исаак. Ты — основа всего. Это меня радует. Ты лесопилку завел». «Да, уж какая вышла! Но мне большая подмога. Я распилил на ней не одно бревно и для нижних соседей. И правильно сделал». «Вот бы мне узнать, что вы о ней скажете, если вас не затруднит дойти до нее». Гейслер кивнул, словно подтверждая, что он знаток и в этом деле. «Ладно, он осмотрит лесопилку, осмотрит все, что тут сделано», — он спросил. «У тебя было два сына. Где же другой? В городе? В конторе. А этот с виду молочина. Тебя как зовут?» Сиверт, а того — Элисеус. «В конторе у какого-то инженера? Чему он там научится? Разве что помирать с голоду? Мог бы поступить и ко мне», — сказал Гейслер. «Да», — из вежливости ответил Исаак. Ему было жаль Гейслера, ведь не похоже на то, чтобы он мог держать помощника. Пожалуй, и одному-то ему приходится трудновато. Вон и пиджак у него, изрядно-таки протерся на локтях и на рукавах бахрома. «Не хотите ли надеть сухие носки?» — спросила Ингер.